4. Но едва замолкают сторожа, как появляются новые беспокойные рассказчики о новом чуде, если не больше, то на всяком случае никак не меньше удивительном. Священник, некий именем Финеяс и Адда Учитель, и Исайя Левит, приидоша от Галилея в Иерусалим и поведаше архиером и старцем и левитам як увидеше Исуша на горе, нарицаемый Элеон. Исмим, еди едино десятих ученик его, и учаше их. Посих же, отступи Иисус от них, благослови я и вознеся на небо. И все юноши два, светом страшным одеяно, стали пред народом глаголюще. Мужие Галилии стии, что стоите зряще на небо. Им же образом видя сте его грядуща на небо, також депаки придет судить и миру. Таким будто образом дошла в Иерусалим первая весть о вознесении, принесенная тремя поименованными еврейскими людьми – священником Финейсом, учителем аддаю и Левитом Исаию. Сложилось целое сказание, имеющее начало и конец согласно с началом. Иудеи встревожились и сейчас же принялись действовать с усиленную энергией. Надо скорее сбить или подкупить Адду, Финейса и Исаию и Левита, чтобы они отреклись от своего рассказа. Тогда глаголах у архиереи и старцы – Заклинаем вы богу живым рците, аще воистину тако бысть, якож деглаголите. А же реша, жив господь бог, якожи ведехом, тако и возвестихом вам. Тогда архиереи и старцы, вземши писание, закляши никому же возвестить сего, и давши сребреньки, повелеша изысти их даже до Вифлеема, в Галилею, и отыдоша кижда во свояси. Им дали денег певи пригрозили никому не рассказывать и выслали всех порознь из столицы. Так сбыли с рук эту вторую серию очевидцев. Но стало беспокойно, что если уж священник или левит и учитель разносят вредные синагоги вести, да еще присягают, что это правда, и всем им надо давать сребреники довольных, то до чего же это может дойти? Тратам и конца не будет».